Глава пятнадцатая. Они вывалились во двор, и детектив замер, чуть не впечатавшись в спину черноволосому. Посреди двора стоял вампир и странно озирался, словно потерял след оборотней. Только вот детектив мог поклясться, что это в принципе невозможно. Где они? Надо о с т а н а ш шикнул парень и о с к а л и л с я обнажая острые, перемазанные кровью клыки. Остальные вампиры замерли чуть позади, практически не издавая звуков. Парень развернулся и вновь уставился на вход в дом Фроста, смотря будто сквозь детектива. Медленно подняв голову, он вперил свой мертвый взгляд в о к н а второго этажа. Черт, они разделились! Твоё, рыкнул Джек, разворачиваясь к дому и прорываясь мимо стоящих там вампиров. Алекс, Ал, сшибая углы. с а л ь е добрался до лестницы и поднялся на второй этаж, не обращая внимания на боль и холод, р а з л и в а ю щ и е с я по пострадавшей от укуса оборотне руке, выудил из к о б у р ы на щ и к о л о т к е пистолет и медленно приблизился к кабинету, из которого доносилось громкое рычание и грохот. Если бы там было тихо, это напугало бы Джека куда сильнее, ведь означало бы конец. Но там был кто-то еще, помимо Щеки, й и этот кто-то яростно сопротивлялся. Салье верил словам черноволосого вампира, и щеки й разделились. Наверняка один отправился за подмогой, понимая, что прокурор уже практически проиграл сражение ведьмаку. Слава богу, что он ослаблен ломкой, а вот второго мог привлечь запах Алекс, очистившийся от примеси силы ведьмака. Шаг, еще один, что-то с силой шарахнулось по ту сторону стены, и мужчина ускорился. Стоило ему подойти достаточно близко к входу, как сердце, что до этого момента и так колотилось с б е ш е н о й скоростью, сейчас вовсе зашлось, словно поднимаясь выше, застревая в горле и наравя за душить его, полностью лишив доступа кислорода к легким. Мгновением позже он шагнул в п е р ё д молниеносно разворачиваясь и занимая устойчивую позу в проеме двери, но был тут же сметен с места огромной черной тенью. Вдавив его силой в противоположную стену и выбив из груди практически весь воздух, темная масса отлепилась от многострадального тела детектива и с рычанием поднялась. Из кабинета послышался громкий вскрик, удар, а затем уже знакомое с а л ь е рычание. Арх! – прорычал кто-то, кого Джек не успел разглядеть, так как голова от столкновения со стеной еще кружилась, а боль отнимала последние силы. Стараясь собраться с силами и подняться на ноги, он заметил, как перед его мутным взором мелькнул темный силуэт. Что-то длинное и гибкое коснулось ноги, а затем в руку, на которую опирался Джек, скользнула тяжелая рукоятка отлетевшего в сторону пистолета. и н к у б с образил о с а л ь е тут же п р и о б о д р и в ш и с ь Но, конечно, чертов двуликий находился рядом с Алекс, и, судя по всему, именно он дал отпор напавшему на них оборотню. Только даже и н к у б Сколько бы древним он ни был, вряд ли мог выстоять в одиночку против ищейки обдолбанного препаратами, если даже ц е л о й армии вампиров для этого оказалось недостаточно. Поднявшись на четвереньки и сжав в руке приятно холодящую кожу металлическую рукоять, с а л ь е кинулся следом за Велмаром. Древний оттолкнулся от пола и с разбегу запрыгнул на спину стоящему посреди кабинета оборотню. Тот, выставив перед собой отвратительную лапу, Покрытую сероватой кожей и редкими толстыми волосками держал на весу Алекс. Девушка хрипела и дергалась обеими руками, цепляясь за лапу и пытаясь ослабить хватку. с а л ь е только и у с п е л отметить кровь на искаженном от боли и напряжения лице Кинг, как у него от ярости потемнело в глазах. Горячая волна звериной злобы поднялась откуда-то из самых темных глубин его сознания, передавая сил. Буквально в два шага он оказался рядом с монстром и не целясь выстрелил в голову, даже не боясь задеть Велмора. Инкуб, повисший на спине у ящейки, вгрызался зубами и когтями в его плечи и мощную, толстую, словно ствол столетнего дуба шею. Его гибкий и одновременно с этим сильный хвост врезался в бок заостренным концом, словно клинком, в с п а р ы в а я грубую кожу. Отвратительная вонь п о л е н о й шерсти наполняла кабинет. п е р е к р ы в а я м е р з к и й запах крови и кислый аромат какого-то алкоголя, оборотень вновь зарычал, на этот раз даже не от боли, а больше раздраженно. Размахнувшись второй лапой, он только чудом не снес голову успевшему рухнуть на пол Джеку своими когтями лезвиями, и вцепившись в ногу и н к у б у дернул того со всей силы. Но Веллмар был не так прост и выпускать из лап добычу не спешил. Ищейка о с к а л и л с я вертя головой и клацая огромной вытянутой пастью в попытке дотянуться до Инкуба. Джек перевернулся на спину и выстрелил в ногу Ищейки. Коленная чашечка монстра взорвалась фонтаном брызг крови и плоти, а секундное ликование с а л л е сменилось ужасом. Пальцы на шее Алекс сжались сильнее, и детективу даже показалось, что послышался хруст сломанных позвонков. Упав на одно колено и продолжая яростно рычать, о б о р о т е н ь отбросил девушку, позволив той упасть на пол поломанной куклой. Запрокинув свои г и п е р т р о ф и р о в а н н о мощные лапы за голову, вогнал когтики н ж а л ы в тело в е л м о р а и одним резким движением сдернул его со своего загривка. Инкуб в з в ы л выгибаясь и цепляясь за руки и щеки в попытке заставить того разжать пальцы, но о б о р о т е н ь лишь яростнее зарычал, а мышцы на руках вздулись от напряжения. Кинувшись к Алекс, с а л ь и я отпихнул бессознательное тело в сторону, разворачиваясь к монстру лицом и прикрывая ее собой. Вытянув вперед обе руки и крепко перехватив рукоять пистолета, он прицелился и выпустил несколько пуль, целясь в грудь и щеки, а затем еще две в его бедро, вынуждая того рухнуть на второе колено. Оборотень завыл на одной ноте и отбросил уже не сопротивляющегося и, кажется, потерявшего сознание двуликого в сторону. На какое-то мгновение Джек подумал, что все же мог задеть инкуба, когда стрелял, врезавшись в стену. в е л м а р рухнул на пол и застыл без движения. Джек замер перед монстром, что взирал на него сверху вниз. Из разинутой пасти капала алая слюна, а взглядом можно и вовсе было убить. Детектив покосился на зажатый в руке пистолет, прикидывая свои шансы устоять перед раненым оборотнем. Не успел он даже посчитать все произведенные выстрелы. А щейка уже бросился вперед, навалившись на него всей массой. с а л ь и автоматически выставил пострадавшую от укуса другого о б р а т н я руку, словно мог закрыться ею как щитом. На о н е м е в ш е м от яда плече вновь сомкнулись мощные челюсти, и раздался отвратительный хруст. Джек даже не успел удивиться тому, что боль практически отсутствовала. Просто сотни иголок прошили сведенные о н е м е н и е м мышцы. Зарычав, и щейка дернул головой. встряхивая свою жертву, словно заигравшийся щенок игрушку. казалось еще секунда, и рука будет вырвана из сустава. длинные когти мелькнули перед лицом детектива каким-то чудом только о ц а р а п а в скулу, а не сняв ему кожу с лица, словно маску. ждать и испытывать судьбу больше не имело смысла. с а л ь е оказался в ловушке, из которой ему вряд ли удастся вырваться в одиночку. Джек сконцентрировался и сделал п о с л е д н е е у с и л и е н а д е я с ь лишь на свою удачу. Во всяком случае, до этого момента она так или иначе была с ним. Вскинув руку, он приставил дуло пистолета к огромному, налитому кровью глазу и спустил курок. Выстрел прозвучал неожиданно глухо, а о б о р т и не издав ни звука, рухнул на пол, подминая под себя с а л ь е Джеку показалось, что на какое-то мгновение он потерял сознание, потому что мир померк, а когда вновь смог разлепить тяжелые веки, В кабинете было тихо. Выбравшись из под т у ш и мертвого оборотня и отбросив в сторону ставший уже точно бесполезным пистолет, склонился над Алекс. Девушка все еще была без сознания. Слипшиеся пряди скрывали ее лицо, но оставляли на виду шею, грудь и плечи, покрытые бурыми пятнами и огромными волдырями. В нос Джеку ударил сильный запах крови и п а л ё н о й кожи. От этой отвратительной смеси его замутило. Ал, выдохнул детектив, прикрывая рукавом рот и нос. Ты слышишь меня, Алекс? Кинг застонала и открыла глаза, а затем резко открыла рот и шумно втянула воздух, тут же закашлявшись, словно и вовсе не дышала все это время. Джек склонился ниже и коснулся ее щеки, чуть подрагивающими от напряжения пальцами, убирая волосы с лица. Шш, прошептал он. Эй, Ал, ты как? Кинг перевела растерянный. Немного расфокусированный взгляд на Джека и напряженно всмотрелась в его лицо, словно видела впервые и старалась понять, кто он. Наконец, пелена в ее глазах рассеялась. Джек, выдохнула девушка. Тише, тише, ничего не говори. Он замотал головой. Дай мне о смотреть тебя и ничего не... Джек, Алекс прервала его. Голос звучал все увереннее, словно каждая секунда придавала ей новых сил. Все хорошо. Со мной и все. Она подняла руку на уровень лица и, уставившись на испачканную в крови ладонь, медленно повторила: «Хорошо». Но у тебя кровь не моя. Кинг приподнялась на локте и тут же скривилась. Падение явно не обошлось без ушибов. Это его. к и в к о м указав Джеку за спину, взглянула на поверженного оборотня и, поморщившись, села. Я бутылку разбила и ранила его. Джеку сразу припомнился кислый запах, ощущавшийся в кабинете. А это Джек коснулся ее шеи там, где рядом с артефактом виднелись красные отметины ожогов. Откуда? а л е к с в скинула руку и, ощупав шею, не понимающе нахмурилась. А затем, крепко сжав артефакт Верховной, прошептала: "Это из-за него. То есть это они. Они... Джек не понимающе нахмурился. Они все?" Алекс подалась вперед, ее глаза лихорадочно заблестели, совсем как тогда в логове ведьм, схватив его за руку и крепко сжав, Кинг зашептала: "Джек, они все сопротивлялись, все, они не хотели, они не давали ему сжать кулак. Боже, Джек, он", казалось, девушка захлебывалась от переполнявших ее чувств. Мне казалось, что он горит, что я горю, но это все они, они помогли, они не дали ему. Кто? с а л ь е н а х м ы р и л с я но не столько из-за ее слов, что сейчас могли звучать как бред, сколько от боли, что ядом растекалось по его телу. Он постарался сосредоточиться, отбрасывая все лишние мысли. Кто не дал? в е р х о в н ы е Брови Кинг сошлись на переносице, и она вгляделась в его лицо. Они все тут, Джек, в этой штуке и в моей голове, Джек. Взгляд Алекс изменился. За секунду из растерянного восторженного, превратившись в уже знакомый ему стальной и острый, казалось, что она способна вскрыть все спрятанное Джеком глубоко внутри. Выпрямившись и нервным движением потеряв шею, девушка торопливо спрятала под майкой артефакт верховной и глянула поверх плеча детектива. Велмар обратилась она к Инкубу, тоже пришедшему в себя. Как ты? Нормально? Буркнул двуликий и добавил еще что-то явно цветастое. Но не разборчивая. Нам надо идти. Джек поднялся на ноги и, помогая Алекс встать, протянул руку.